Глава 45 пятая. Артём. «Не ожидал тебя здесь встретить». «О! Привет, Илюх!» — оглянулся Артём. «Да вот, заехал поужинать. Ты вижу тоже». «Падай!» — кивнул на свободный стул. «Я тут ужинаю». «Но не один», — посмотрел Илья в сторону. Артём проследил за взглядом друга и понял, что смотрит тот на девушку с рыжими волосами, бросающую на них украткие любопытные взгляды. «Она хорошенькая!» подбегнул другу Артём. «Не такая, как твоя Леся», улыбнулся Илья. «Но я уже успокоился и решил больше не отбивать девушку у своего лучшего друга. Или... Она уже для тебя больше, чем девушка. И где она, кстати? Артемон?» Позвал Илья и внимательно пригляделся к Артёму. «Вы поссорились, да?» на ты разве не общаешься с ней?» С большим трудом получилось проглотить ком в горле, что всегда мгновенно вырастал. Стоило вспомнить самому или кому-то при нем упомянуть Олесю. В последнее время не виделись. Уже недели две, пару раз общались по телефону, по работе, но что-то я не пойму, да и ты какой-то странный. «Подожди секунду, сейчас вернусь», — попросил Илья и быстро метнулся к своему столику. Что уж он там говорил своей девушке, Только уж через пару минут снова подошёл к Артёму и даже занял свободный стул. «Слушай, мне стоит из-за меня лишать даму своего внимания», – начал был Артём. «Мне лучше знать, что стоит, а что нет. А вот тебя я внимательно слушаю». Рассказ много времени э, не занял, да и особо нечего было рассказывать. После вчерашней встречи с Олесей в парке настроение держалось подавленное. Артема невероятно злил тот факт, что она обвинила его во всех смертных грехах, даже не допустив мысли, что может ошибаться. Но он любил её и казалось, что с каждым днем разлуки все сильнее. Даже дышать порой без нее было трудно, особенно дома по вечерам. И тосковал жутко не только по ней самой, но и по той атмосфере, что она внесла в его дом одним своим присутствием. И он не знал, что ему делать – Наверное, еще и потому с охотой рассказал обо всем Илье в надежде, что тот ему даст дельный совет. «Кто бы мог подумать, что Славка таким мудаком окажется!» не недоумевал Илья. «И кого обворовывал-то, гаденыш! Ну и ты хорош гусь! А я тут при Я и не догадывался. Хотя в одном ты прав. Доверять настолько подчиненным нельзя. А я этот сегмент в работе полностью возложил на плечи зама который оказался не самым порядочным. «Впредь буду умнее, а я тебе и не об этом говорю. Ты чем думаешь вообще?» – буравил его взглядом Илья. «Что я не пойму тебя? Все нормально, Илюх, успокойся. Всем я выплачу и даже прослежу, чтобы все семьи нормально устроились. В городе или еще где». «Да я об Олесе», – перебил его Илья. «Оставь уже в покое свою работу» и я не сомневаюсь, что поведешь ты себя в лучших традициях порядочного человека». «А что, Олеся?» — нахмурился Артем. «Снова этот дурацкий ком. Ну, ты как думаешь, такая девушка, как она, долго будет оставаться без мужского внимания? Почему не объяснишь ей все, почему не вернешь ее? Слишком гордый? Гордость тут ни при чем», — задумчиво отозвался Артем. «Понимаешь, я хочу, чтобы она сама поняла, что ошиблась». И «Это не гордость во мне, взыграла и не обида. Просто если любишь, то веришь, не так ли? Вот я бы ее ни на минуту не заподозрил, ни в чем таком, зная, какая она». А она? Она просто импульсивная и молодая», — улыбнулся Илья. Но, значит, пришло время ей повзрослеть», — усмехнулся Артём. «И что, ты будешь ждать, когда она к тебе первая придет извиняться?» «Чтоб ты знал, девушкам это не свойственно, но почти всем», — уже менее уверенно добавил Илья. «Я не считаю ее в чем-то виноватой передо мной, а потому и не жду ее извинений», — тряхнул головой Артём, осознав, что вдруг не до конца понимает его. Да он и сам себя не понимал. Чего ждет от Олеси, почему не идет к ней первый, не поговорит с ней, не объяснит? В мыслях наблюдался какой-то бардак. Он только понимал, что еще не время». «В общем, решать, конечно, тебе, но как бы не было поздно, дружище», — подвел итог беседы Илья. И его пророческий вид изрядно напугал Артема. «Как отдохнула, здорово ли мама?» — такими словами встретила меня Кира Юрьевна, когда я с автовокзала прямиком поехала в офис. «Отсутствовала я всего-то неделю, оказалось, что прошло гораздо больше времени». Никто меня за время отпуска не беспокоил звонками. Никаких рабочих вопросов не приходилось решать в срочном порядке. Я словно окунулась в другую жизнь, пришедшую из прошлого, из детства. И по возвращении казалось, что про меня все забыли. «Все отлично, и у мамы тоже». Я так соскучилась по начальнице, до такой степени приятно было ее видеть, что едва я сдержалась, чтобы не броситься целовать ее. Но Кира Юрьевна была суровых правил дамы и проявление излишней, как она считала нежности, не одобряла. Так и пришлось мне чинно разместиться на стульчике и разве что не сложить руки на коленях. «Отдохнула?» «К работе готова?» — внимательно посмотрела на меня начальница. «Еще как готова!» — бодро отозвалась я. Хоть ничего подобного и не испытывала. Нет, работать я... Действительно хотела, а вот с настроением не знала, что и делать. Всю неделю, что провела вместе с мамой, мне приходилось притворяться. Особенно тяжело становилось, когда она задавала вопросы про Артема. Я так и не набралась храбрости рассказать ей правду, что мы расстались. Хотя, возможно, я потому этого не сделала, что сама до конца не верила. И частенько ловила себя на том, что прислушиваюсь к чему-то, пока не поняла, что жду его прихода. Вот тогда мне стало совсем грустно от мысли, что в глубине души я надеялась, что он приедет за мной или ко мне. Наверное, для этого я и рассказывала ему о своем мини-отпуске. Только вот все мои ухищрения оказались напрасными, и осознавать это было очень тяжело. Вот и замечательно, за короткое время ты добилась поразительных результатов. «Попечительский совет очень доволен твоей работой, как и я, собственно говоря», — хвалила меня Кира Юрьевна, а я размышляла на тему, что хоть что-то у меня получается хорошо. «Вот и буду все себя отдавать работе, чтобы не думать о грустном», — тут же решила я. «И я рада, что не ошиблась в тебе. Так что сегодня отдыхай, а завтра с новыми силами возвращайся к нам», — велела начальница. «Хорошо», — кивнула я, понимая, что сегодняшний день мне придется как-то коротать без работы. Я уже встала и собралась идти домой, когда Кира Юрьевна меня снова окликнула. «Олесь, я тут разбирала документы», — открыла она дверцу сейфа и достала какую-то бумажку. «Ты забери это, ну чего не хранятся в офисе, еще затеряются, а документы важные восстанавливать потом замучаешься». «А что это?» – удивилась я, понятия не имея, какие такие мои документы могут храниться в сейфе у Киры Юрьевны. «Ну как что? Документы на твою квартиру. Так она ж не моя, а служебная», – и вовсе обалдела я. «Да какая еще служебная? У нас таких сроду не было». «Черт», – произнесла Кира Юрьевна, как-то очень по-мужски уставилась на меня. «Кажется, кто-то оплошал по причине старческой забывчивости». Заметно смутилась моя начальница. «Кира Юрьевна, вы о чем? Теперь уже мне стало интересно, о чем вообще речь. И документы я взяла и уже вовсю рассматривала. Они действительно были на мою квартиру, а в собственниках числился не наш фонд, а я». На этом месте я снова перестала понимать, что тут вообще происходит. «Ну что за дурья башка?» – продолжала ругать себя начальница. «Обещала же молчать, а сама?» «Кому вы обещали молчать?» «Да», махнула она рукой, «Ильинскому, кому же еще?» «Это ведь он квартиру тебе купил, и официальную версию для себя придумал тоже он», досадливо проговорила начальница. «Ты уж меня не выдавай», просительно посмотрела на меня. Я же к тому моменту находилась даже не в смятении, а в панически эмоциональном раздрае. «Артем купил эту квартиру мне? Еще тогда?» «Господи!» — упала я на стул и схватилась за голову. Тогда же мы еще даже не были вместе. И как его только не называла, даже «свингерстроем» — простонала я, уткнувшись лицом в ладони. Бывали моменты, когда мне хотелось уколоть его побольнее, — вспоминала я сейчас. Вот и прозвище выдумывала разные, обидные. А он уже тогда заботился обо мне. «Боже, я этого не вынесу». «Как?» «Свингерстрой? Я не ослышалась?» – рассмеялась Кира Юрьевна. «Ох, деточка! Я, конечно, знала, что любовь – самое нелогичное чувство, но чтобы до такой степени! Ведь он такую тебя любит!» «Уже нет!» – захотелось крикнуть мне. «Уже не любит, потому что оказалось я еще хуже. А он? Да он в сто раз лучше меня. Я его даже не выслушала, когда обвиняла». «Я не могу принять такой подарок», — решительно проговорила я, хватая со стола документы и направляясь на выход. «Олеся! Постой!» — понеслось мне в спину. «Олеся!» Но Киру Юрьевну я уже не слышала, а в уме репетировала речь, которую произнесу при встрече с Артемом. И желала этой встречи я немедленно.